Сказание о чае В древние времена рецепт приготовления чая был известен только в Китае. Слухи о чае распространились по всему свету, дошли до мудрецов и невежд, и каждый пытался как можно больше узнать о нем, в соответствии с тем, каким он его себе представлял. Король Инджа Снарядил в Китай посольство, которое получило от китайского императора немного чая для своего правителя. Но, увидев, что даже простые китайские крестьяне пьют чай, посланники Инджа решили не привозить своему королю столь грубый напиток. К тому же они были убеждены, что китайский император обманул их и вместо небесного напитка подсунул какую-нибудь дрянь. Между тем, величайший философ из Анджа собрал все, какие только мог сведения о чае и пришел к выводу, что это некая субстанция, которая в самом деле существует, но редко встречается и принадлежит к порядку вещей, малоизвестных, ибо ничего определенного о нем нельзя было сказать. Трава – это или вода, зеленый он или черный, горький или сладкий. В странах Кашиш и Бебенев – Люди на протяжении целых столетий испытывали все травы, какие им только попадались. Многие травы оказались ядовитыми, чем весьма разочаровали своих исследователей, а так как никто не завез в их земли семена чайных кустов, все их поиски были тщетными. Они также перепробовали всевозможные жидкости, но с тем же успехом. На территории Масхаба сектантство, при исполнении религиозных обрядов. Процессия жрецов перед толпой верующих провозила небольшой ларь, наполненный чаем, но никому и в голову не приходило приготовить из него напиток. Они даже не знали, как это делается. Все были убеждены в том, что чай сам по себе обладает магическими свойствами. Однажды один мудрый человек сказал «Вы невежды! Залейте его кипящей водой!» Но его тут же схватили и распяли, потому что, согласно их вере, такие действия могли бы разрушить свойства чая. Подобный совет мог дать только отъявленный еретик и враг религии. Незадолго до гибели мудрый человек раскрыл секрет приготовления чая небольшому кругу людей. Этим людям удалось сохранить немного чая, и они тайно приготовляли его и пили. Один человек, застав их за чаепитием, спросил их, что вы делаете? Они ответили ему, это лекарство, которым мы лечимся от одной болезни. Итак, одни видели чайные кусты, но не обращали на них никакого внимания, другим его предлагали испробовать, но они отказывались, полагая, что это напиток для простых людей. Третьи владели чаем, но вместо того, чтобы пить его, поклонялись ему. За пределами Китая лишь несколько человек пили чай да и то в строгой тайне. Но вот пришел человек знания и сказал купцам, занимавшимся чайной торговлей, любителям чая и другим. Тот, кто испытал, знает. Кто не испытал, не знает. Вместо того, чтобы произносить пустые речи о небесном напитке, предлагайте его людям на ваших пирах. Те, кому чай понравится, попросят еще. Те, кому он не понравится, продемонстрируют, что недостойны сделаться его почитателями. Закройте же лавки красноречия и таинственности и откройте чайханы опыта. Итак, от города к городу, от села к селу, потекли по шелковому пути караваны с чаем. Купцы, чем бы они ни торговали, нефритом, драгоценными камнями или шелком, останавливаясь на отдых, Приготавливали чай, если умели, и предлагали его местным жителям, знали те о нем или нет. Так появились чайханы, которые строились на всем пути от Пекина до Бухары и Самарканда, и те, кто пробовали, узнали. Вначале, как всегда бывает, чаем заинтересовались только великие и проницательные мыслители, давно искавшие небесный напиток. Прежде их отношение к чаю сводилось к таким стереотипным фразам. «Но ведь это обыкновенная сушенная трава!» Или «Почему ты кипятишь воду, чужестранец? Ведь я прошу у тебя небесного напитка!» А иные из них говорили «Как мне знать, что это такое? Докажите, что это чай!» «Да и цвет вашей жидкости не золотой, а коричнево-желтый!» Но когда истина сбросила с себя покров тайны, и чай стал доступен всем, кто хотел его попробовать, роли людей поменялись, и те, кто высказывались теперь подобно этим мудрецам, оказались в дураках. Такая ситуация сохраняется и по сей день. Всевозможные напитки традиционно символизируют в литературе поиск высшего знания. Кофе, самый новый из общепринятых напитков, был открыт дервишским шейхом Абу Аль-Хасаном Шадхили в Менке, Аравия. Хотя суфи и другие люди вполне ясно заявляют, что магические напитки – вино, вода жизни – являются аллегорией особого опыта, Буквалисты склонны верить, что происхождение подобных мифов связано с открытием наркотических или опьяняющих свойств алкоголя. По мнению дервишей, подобные представления отражают неспособность поверхностных исследователей понять, что сами дервиши пользуются аналогиями. Это сказание, взято из учения мастера Хамадани «Умер в 1140 году», учителя великого Пасава из Туркестана.